Фрица словно ударили в подбородок. Он откинул голову, бледное лицо сделалось пунцовым, на скулах выступили желваки. На мгновение Андрею показалось, что он сейчас бросится на бородача, и Андрей даже подался вперед, чтобы встать между ними, но фриц сдержался. Кровь снова отлила от его лица, и он сухо объявил, «Это к делу не относится. Извольте следовать за мной». Да отстаньте его от него, Гейгер, сказал бас. Ясно же, что это фермер. Видано ли это дело к фермерам приставать? И все вокруг закивали и забормотали, что да, явный фермер уедет и пулемет с собой заберет, не ганг какой-нибудь в самом деле. Нам павианов отражать надо, а мы тут в полицию играем, добавил рассудительный. Напряжение сразу вдруг разрядилось, все вспомнили о павианах». Оказывается, павианы вновь разгуливали, где хотели и держались, как у себя, в джунглях. Выяснилось даже, что местному населению, по-видимому, надоело ждать решительных действий отряда самообороны. Население, по-видимому, решило, что толку от этого отряда не будет и надо как-то устраиваться самим. И уже женщины с кошелками, деловито поджав губы, спешили по своим утренним делам, причем многие держали в руках веники и палки от швабр, чтобы отмахиваться от самых настырных обезьян, с витрины магазина снимали ставни, а ларечник ходил вокруг своего разгромленного ларька, кряхтел, почесывал спину и явно что-то такое прикидывал. На автобусной остановке выросла очередь, а вот и первый автобус появился вдали. Нарушая постановление городского управления, он громко сигналил, разгоняя павианов, незнакомых с правилами уличного движения. «Да, господа мои», — сказал кто-то, — «видимо, придется нам и к этому приспособиться. По домам, что ли, командир?» Фриц угрюмо из-под лобья оглядывал улицу. «Ну что ж», — произнес он обыкновенным человеческим голосом, — «по домам так по домам». Он повернулся и, сунув руки в карманы, первым направился к грузовику. Отряд потянулся за ним. Чиркали спички и зажигалки, кто-то обеспокоенно спрашивал, как же быть с опозданием на службу, хорошо бы справку какую-нибудь получить. Рассудительный и тут нашелся, сегодня все на службу опоздают, какие там еще справки. Толковище вокруг телеги рассосалось, остались только Андрей да очкастый биолог, который твердо положил себе выяснить, у кого же все-таки на болотах бывает гон. Бородач. Разбирая и вновь упаковывая пулемет, снисходительно пояснил, что гон на болотах бывает, брат, у краснух. А краснухи, брат, это вроде крокодилов. Видал крокодилов? Ну вот только шерстью обросшие». Красной такой шерстью, жесткой. И когда у них гон идет, тут уж, браток, держись подальше. Во-первых, они здоровые, что твои быки. А во-вторых, ничего во время этого дела не замечают. Дом не дом, сарай не сарай, все разносит в щепки. Глаза у интеллигента горели, он жадно слушал, поминутно поправляя очки растопыренными пальцами. Фриц позвал из грузовика. — Эй, вы едете или нет, Андрей? Интеллигент оглянулся на грузовик, посмотрел на часы, жалобно застонал и принялся бормотать извинения и благодарности. Потом он схватил бородача за руку, изо всех сил потряс и убежал. А Андрей остался. Он и сам не знал, почему остается. У него случилось что-то вроде «приступа ностальгии». И не то, чтобы он соскучился по русской речи, ведь все кругом говорили по-русски, и не то, чтобы этот бородач казался ему воплощением Родины, вовсе нет. Но было в нем что-то такое, почему Андрей основательно истосковался, что-то такое, чего он не мог получить ни от строгого и Дональда, ни от веселого, горячего, но все-таки какого-то чужого Кэнси, ни от Вана, всегда доброго, всегда благожелательного, но очень уж забитого, ни тем более от фрица, мужика по-своему замечательного, но как-никак вчерашнего смертельного врага. Андрей и не подозревал, что так истосковался по этому загадочному чему-то.